Глава 7. Не успели они прилететь в этот людской город, как он начал их неприятно удивлять. Взять хотя бы приземление на площади. Мало того, что здесь совершенно непонятно, куда можно сесть, он с Карой даже успел подцапаться по этому поводу. Так ещё и эти сумасшедшие люди валяются где ни попадя. Что за нравы? Он даже подумал плюнуть на прогулку и настоять на том, чтобы сразу пойти к ректору обсуждать внезапно появившиеся между их учебными заведениями вопросы. Но у Кары было настроение посмотреть город, и он не хотел ей отказывать в такой малости. В нём всё оказалось гораздо лучше, чем он мог представить. Он бывал здесь лет сто назад и не ожидал, что город настолько преобразится». Но было кое-что, что никогда не изменится. Прилипчивые взгляды и шепотки за спиной. Его это давно не трогало, но сегодня почему-то раздражало. «Дорогой, ты сегодня какой-то нервный». Обратилась к нему жена, присаживаясь за столик летней веранды одного из многочисленных кафе. Дракон подвинул ей стул и присел напротив. «Не знаю, наверное, меня выводит из себя вся эта ситуация». «Что делать? Политика!» «Политика!» — раздраженно повторил он и выдохнул, успокаиваясь. «Они там до чего-то договорились, а я должен отправлять в эту глушь своих лучших студентов». «Ну, чего ты так распереживался? Это ведь ненадолго, всего на полгода». «Да всё я понимаю, только ведь и люди своих студентов пришлют. Обмен, нестабильная материя его подери». И как их обезопасить от нашего молодняка, я не представляю. Но они же будут старшекурсниками, должны и сами что-то уметь. Не зря ведь даже нам приходится считаться с людьми-магами. К тому же здешний ректор заинтересован в том, чтобы все прошло гладко. Сегодня встретишься с ним и все обговоришь детально. В этот момент к драконам подошла молоденькая пышногрудая официантка, И с любопытством разглядывая, предложила меню. Уделив несколько минут заказу и дождавшись, когда девушка отойдет от столика, Кара вздохнула и сказала. «Я больше переживаю, что придется отправить сюда нашего сына. Его дракон как раз вошел в фазу быстрого роста. И оттого эмоциональное состояние Криса часто меняется». «Мне тоже это не нравится». Но король ясно дал понять, как нам важно это сотрудничество, и отдельно намекнул, что нашему сыну следует уделить больше внимания людям и их традициям, и что лучше, чем стажировка в одной из известнейших человеческих академий, сложно и представить. В конце мужчина так распалился, что даже повысил голос. Кара выждала некоторое время и положила ладошку на его сжатый кулак. Она знала, что только перед ней он мог показать свои истинные чувства и позволить себе немного вспылить. Для всех остальных ректор крупнейшей магической академии драконьих островов всегда предельно сдержан и даже холоден. «Я уверена, несмотря ни на что, он справится. Он же наш сын!» — улыбнулась она. «В этом я не сомневаюсь». Он сжал её пальчики уже в тысячный раз, поражаясь их изящности. Он безумно любил свою жену, которая, о редкость, была и его истинной парой. «Только вот справлюсь ли я сам?» Раздался её приятный грудной смех, и она покачала головой. «Ты совсем справишься, в этом я уверена». Нервозность и плохое настроение мужчины как-то сами собой исчезли. «Бром, а куда мы идём?» Шагая рядом с парнем, спросила я. Он так целенаправленно куда-то меня вёл, что поначалу казалось, что так и нужно. Но, немного придя в себя, поняла, что в этой части города побывать ещё не успела, а потому совершенно не представляла, где находилась, да и зачем иду за парнем тоже. «Так к бабушке! Я же к ней и шёл!» Удивлённо поглядев на меня, как будто я должна была это знать, ответил он. И понятно, а зачем я к ней иду? Казалось, этот вопрос поставил парня в тупик. И некоторое время мы шагали молча. Ну, ты же хочешь пообедать, а ее ресторанция одна из лучших в городе. Наконец ответил он, а я затормозила. Бром, понимаешь, от чего-то было стыдно признаться в своей неплатежеспособности. Но зачем скрывать очевидное? У меня нет денег на обед в столь шикарном заведении. И вообще, я хотела найти работу. Нашла, о чём переживать. Тут же расцвёл он улыбкой. Во, смотри! И раскрыл передо мной футляр от скрипки, которую я, к слову, так и продолжала нести в руках. А там обнаружилась целая россыпь медных кругляков, среди которых лежали... и серебряные. «Откуда?» в удивлении округлила глаза. «За твоё выступление!» «Но когда ты успел?» недоумевала я. «Ну, пока ты раскланивалась и приходила в себя, улыбаясь как блаженная, я прошёлся среди зрителей, и вот...» Он гордо подбоченился. «Так что это всё твоё. Тут не на один обед хватит». «Но бабушка тебя и так покормит. Ты же со мной!» А у меня чуть слёзы на глаза не навернулись, честное слово. Целый месяц я ломала голову, где бы заработать хоть один медяк, а тут... «Ну чего застыло? Пошли!» И внезапно замолчал на целую минуту, лишь как-то странно поглядывая на меня. Я даже начала волноваться. «Слушай!» – неуверенно начал он. Тебе это, конечно, может быть совсем не интересно, но у нас есть группа музыкальная. Вот. Здорово, искренне восхитилась я. Правда? Он снова заулыбался, увидев мою заинтересованность, и взъерошив свои лапища и волосы, начал говорить в своей обычной манере. Так вот, у нас есть и гитарист, то есть я, и барабанщик, и даже флейтист. Но бабушка говорит, что нам не хватает или скрипача, или клавишника. У меня знакомых пианистов нет, а незнакомые с нашей молодой группой связываться ни в какую не хотят. Тут я вспомнил, что у меня вообще-то есть старший брат-скрипач, но он наотрез отказался с нами выступать. Как я его только не уговаривал, но он уперся. Даже вот вручил свою скрипку с наказом передать бабушке, и больше к нему с этим вопросом не приближаться. Он, видите ли, сейчас работает в серьёзной адвокатской конторе и такими глупостями заниматься не собирается. Но разве ж музыка — это глупость? Да это же, это же! Он даже руки развёл в стороны, демонстрируя, что это явно что-то большее. Но я и без слов его превосходно понимала. Музыка — это целый мир. Тихо сказала я и улыбнулась. Вспоминая то невероятное чувство, которое испытала совсем недавно. «Вот-вот, ты меня понимаешь!» Он так обрадовался, что чуть не выпустил из рук футляр от скрипки. «Слушай, давай к нам в группу, а?» И посмотрел так просительно, что хотелось тут же пообещать этому милому рыжику все что угодно. А потом, сверкая глазами, полными неподдельного энтузиазма, Заговорил быстро-быстро, не давая и слова вставить. Ты только представь, какие номера мы будем делать, какой звук забабахаем. У меня ведь и магические усилительные установки есть. А уж если к этому добавить свои иллюзии, то все просто обалдеют от восторга. Да такого в этом городе точно никто не делал. Бабушка сто процентов нас к себе в ресторацию выступать возьмёт. И платить хорошо будет. Ты не думай, она у меня мировая. Парень рисовал настолько заманчивые картины, что хотелось тут же совсем согласиться. Вот только... Бром! — наконец вклинилась я в его речь. — Что, не хочешь? Совсем-совсем? Тут же поник он, видя мою расстроенную физиономию. «Да дело не в этом. Очень хочу. Ты даже не представляешь себе, как. Только ничего не выйдет». «Но почему?» «Да потому что люди хотят слушать не только красивую музыку, но и предпочитают видеть хотя бы симпатичного исполнителя. А я... я отвернулась». «Ты чего?» – он развернул меня к себе, пытаясь заглянуть в глаза. «Разве не видела, что всем тем людям на площади было всё равно, как ты выглядишь?» «Им, может, и всё равно, но в ресторации обычно приходит очень взыскательная публика». «Что-то ты не о том сейчас думаешь. Ты мне скажи, ты согласна стать частью нашей группы?» «Ну, я была бы не против попробовать», — честно ответила, глядя ему в глаза. «Вот и отлично. Пошли». и с видом совершенно счастливого человека направился вперёд. Несколько секунд я просто растерянно стояла на месте, а потом улыбнулась во все свои 32 зуба и направилась вслед за парнем. Что бы там ни было, какие бы сомнения меня не одолевали, а попробовать стоило. И если получится... Нет, не так. Когда получится, я перестану зависеть от опекуна совсем.